Глава третья. Ельцова он нашел возле лошадей. Солдаты задавали корм. Ельцов делал вид, что полностью поглощен созерцанием. Должно быть, заметил Мурина еще издалека. Мурин встал рядом и тоже стал смотреть. Никто не хотел начинать разговор первым. Мурин понял, что это придется сделать ему. — А ты бы как хотел? Ельцов покосился. — Что как? Ну иди тогда, сам его и расстреляй. У Ильцова дернулась нижняя губа. Вот-вот, — заметил Мурин, — потому что ты добрый малый. Ненавижу слово «добрый» с некоторых пор. Ильцов сорвал сухую травинку. Венчик ее напоминал гусарский султан. Принялся, не глядя, стигать себя по ноге. — Я тоже ненавижу, — согласился Мурин. Но делает не меняет. Лучше быть добрым, чем скотиной. Куда ты его денешь? Есть какие-то обозы с пленными, я слыхал. Как встретим такой, сдам и все дела. Ильцов покачал головой. Навесил ты себе камень на шею, Мурин. Помяни мое слово, ты еще об этом пожалеешь. Он отбросил травинку и зашагал прочь. Мурин остался смотреть на лошадей. Они губами выбирали из смеси соломы с сеном те клочки, где сена побольше. Мурин лежал без сна, таращился на темный полог. Пердеть во сне француз не пердел, конечно. Не с чего было, поужинали тоже сухарями, и на том спасибо. Здесь, в окрестностях Москвы, раздобыть провиант было невозможно. А отъезжать далеко от расположения никто не рисковал. То и дело попадались трупы, зарезанные обобранные до нитки. Так что не понять было даже, наши это были или не наши. Французская пропаганда винила русских крестьян, русская — французских мародеров. Голодали все. Но уснуть Мурину мешал не голод. «Почему — Почему? — спрашивал он себя. Ответ не давался. «Все из-за того, что мы говорим на одном языке», — размышлял он. «И делал это сам, не замечая то по-французски, то по-русски. Понимаем их соображения и поэтому признаем друг в друге мыслящих существ. От этого враг становится для тебя человеком. Если бы на моем месте был мужик, крестьянин, то прихлопнул бы этого господина Армана, как муху, не задумываясь, и как звать не спросил бы». Да и француз прихлопнул бы мужика. Вот именно что, как муху, насекомое. Мурин повернулся на другой бок, давно опробованный и давно безнадежный. Был бы у него какой-то третий бок, попробовал бы его. «Не спится?» — спросил из темноты француз. Оказалось, тоже не спал. «Душно. Может быть, приподнять полок?» «Кто она?» — спросил француз. «В каком смысле?» «Ищите женщину. И должно быть восхитительное». Голос был мечтательно-сочувственным. Мурин буркнул. «С чего вы взяли?» Он решил свернуть этот разговор. «Догадался». Ткнули пальцем в небо. «Раз есть мужчина, есть и женщина». «Вот и нет. Сделал вывод после наблюдений. За вами». «Вы ехали к ней?» «Нет, ерунду говорю. Вы из благородного сословия. Стало быть, дама ваша никак не ниже модистки по положению. От обычной шлюхи вы бы не скисли. Шлюхи не бьют по самолюбию. Впрочем, и модистки не особенно. Значит, дама, скорее всего, тоже из благородных. А так как все благородные русские дамы загоди убрались из Москвы, на полстолье вокруг ни одной не отыщешь, то речь, скорее всего, идет о письме от этой дамы». Мурин молчал пораженный. «Я прав?» «Господин Мурин, вы уснули?» Мурин нехотя разлепил губы. «Нет, я не сплю». «Хорошо. Было слышно, как пленный устроил голову поудобнее, будто чтобы помочь своим мыслям литься свободнее». «Тогда продолжим. Значит, письмо, — решил я. Это первое. Второе. Ваша лошадь еле волокла ноги». Я подумал, если господин офицер в военную пору и на ночь глядя не пожалел свою лошадь ради письма от женщины, то эта женщина либо восхитительно, либо жестоко играет им, а, скорее всего, и то, и другое. Пленный пробормотал сквозь зевук. — Либо, конечно, этот офицер полный болван, но вроде бы вы не таков. Мурин лежал на своей постели, похолодев. «Неужели я так прост?» — думал он. «И неужели для Нины это всего лишь игра?» «Наконец третье», — увлеченно продолжал господин Арман. «Как и любую гипотезу мою, следовало проверить, что я и сделал. Я нарочно заводил речь о женщинах, а чтобы это не слишком бросалось вам в глаза и о лошадях тоже. Я наблюдал за вашим лицом». Оно так и окаменело стоило мне коснуться темы прекрасного пола. А когда я стал рассуждать о непостижимых поступках ветрениц, вы затаили дыхание и полностью обратились слух. Человек, который сам попал такой особе в когти. Вуаля! Тишина. Господин Арман будто ждал аплодисментов. Мурин кашлянул. Она не ветреница, выдавил Француз деликатно промолчал. «Впрочем, я и сам не знаю, что думать», — уточнил Мурин по идиотской привычке к правдивости. Собеседник вздохнул. В его тоне проскользнуло что-то горько-мечтательное. «Не вы один». «Ах, фан!» Очевидно, заныли старые раны. Оба почувствовали некое родство душ. Мурин тут же себя одернул. «Вы что?» До войны промышляли тем, что в балаганах гадали по руке и на кофейной гуще. Француз вроде бы не обиделся. «Нет», — просто ответил, — «никаких гаданий». Научный подход и работа мысли. В темноте было слышно, как он поднял пятерню и стал загибать пальцы. Наблюдение, сбор сведений, сопоставление, рассуждение, вывод. До этой войны, господин Мурин, у него получалось скорее... Мурин, Я служил в сюрте». Он умолк, ожидая реакции. «Вот оно что», — протянул Мурин. Он понятия не имел, что такое сюрте, кроме того, что слово по-русски означало «безопасность», и большего не горел желанием узнать. Он хотел как-нибудь непринужденно вернуть француза к теме «фам», просто не знал как, лежал и обдумывал маневр. Француз пояснил. Я уличал преступников. Мурин фыркнул. Для этого нужны не мысли, а быстрые ноги и тяжелые кулаки. Кулаки и ноги оставьте полиции. А вы что, не полиция? Я сыщик. Иными словами, охотник. Тогда как полиция — это гонщик. Улавливаете разницу? Мурин никогда не жил в деревне, потому не интересовался охотой. Кивнул в темноте. На ум ему шла улыбка Нины, ее голос, и то, как Нина стягивает платье, отпечатки корсета на ее коже. Француз принял его молчание за скептическое. Обернулся на бок, подпер голову рукой. «Вы слыхали о господине Кюве, господин Мурин?» «Тоже сыщик. В некотором роде. Ученый-зоолог. Он изучает животных, которые исчезли много тысяч лет назад». Некоторые из них — на вид сущие монстры. Чепуха выдумки. Почему? Тысячу лет назад? Вы сами сказали, они исчезли. Ничего не исчезает бесследно, даже и за тысячу лет. Арман зевнул. Так что если у вас коробит мысль о том, что я охочусь на людей, то считайте меня путешественником во времени. Мурин насмешливо фыркнул. «Да, я романтик», — мечтательно сообщил Арман, закладывая руки за голову. «А вы?» «Не знаю». «Наверняка. Романтиком в этом мире быть куда интересней. Я возвращаюсь в то время, когда совершилось преступление, и вижу его своими глазами». «Враки. Это невозможно». «Я имел в виду умственный взор». Господин Кювье показал, что и за тысячи лет монстры не исчезли бесследно. Остались кости, какие-то отпечатки, волоски. Так и с монстрами-людьми. Преступление всегда оставляет после себя что-то. Следы подошв, капли крови, осколки разбитого стекла и тому подобное. Оно оставляет по себе мертвеца, наконец. Тот может многое поведать, если знать, как спрашивать. «Вы медиум вдобавок, что ли?» Арман оставил выпад без ответа. «Внимательно собираешь детали, отбрасываешь мусор, составляешь их в логическом порядке, как господин Квье составляет кости, пока не получится весь скелет. И вот перед тобой, так сказать, скелет преступления. Но скелету необходима плоть. В преступлении роль плоти играют чувства людей — зависть, ревность, жадность, корысть, трусость». «Как вы считаете, господин Мурин, какое из этих чувств порождает больше всего злодеяний?» Мурин не ответил. «Попробуйте догадаться». Мурин молчал. «Господин Мурин!» «Эй!» «Котканали!» Господин Мурин спал. Ему ничего не снилось. Звук трубы вырвал его из темноты, которую сперва расколол. Мурину показалось, он всего лишь мгновение назад слушал, как пленный француз бубнит что-то. Вскочил, нашел ногами сапоги на полу, натянул, схватил саблю с портупеей, схватил куртку. Увидел незнакомого человека напротив, почему-то во французском мундире. И только тогда проснулся, вспомнил, кто это. На лице Армана была тревога. Труба снаружи надрывалась, трубили сбор. «Что случилось?» — спросил пленный. Мурин слышал топот людей и лошадей, которых выводили, седлали. Звякало сбруя, брицали сабли, надеваемые в попыхах. Сердце его заколотилось. Кровь прилила к щекам. Он понял, что пришел приказ, которого так долго ждали. «Выступаем!» Он выскочил из палатки. Всеобщее возбуждение тут же захватило его, как наводнение щепку. Все двигалось, бежало. Торопливо затаптывали костры. Мурин свистнул, подзывая своего денщика. «Черт побери, что происходит!» Схватил его кто-то за плечо. Мурин обернулся и ответил Арману. «Ваша армия вышла из Москвы». Француз слегка отпрянул, пробормотал проклятие. Катастрофа свершилась. Это понимали все. Подбежал запыхавшийся Яшка с заматом на поводу. Конь раздувал ноздри, глаза его горели, шкура нервно дрожала. Мурин схватил его одной рукой за холку, вставил ногу в стремя. — А это чудо куда девать прикажете? — спохватился Яшка, указав на пленного. Мурин ответил по-русски. — Придем в Москву, сдадим в обоз. А пока глаз с него не спускай.